У них было высшее театральное образование, не то что у меня. Были, конечно, в экспедиции и не только такие, но я как-то ни с кем не сумела там подружиться. На массовых съемках режиссер Костя не скупился на ругательство. «Куда поперла, дура, ты, ты в красном, ну куда ты прешь?» Дура оборачивалась, высоко вздымала брови, будто она не дослышала. И Костя тут же извинялся, если это была актриса с образованием. А если это была какая-нибудь из местных любительниц сниматься в кино, Костя кричал еще громче. «Тебе я говорю! Что глаза вылупила Не видишь, куда все идут?» На меня он тоже так кричал. Один раз даже до слез довел. Это было стыдно, плакать, когда вокруг чужие люди. И никому тебя даже не жалко. Костя больше не разговаривал со мной о биографии и образе, не спрашивал моего мнения. Он был очень занят, озабочен. Даже когда снимали мое коронное место, а невеста красивая, он все время называл меня Люсей. Я не возражала. Сняли, черт знает сколько дублей, причем на этой съемке от меня ничего не зависело. Костя сам меня поставил куда надо, сам придал нужную позу. Сам двадцать раз повторил мой текст с интонацией, какая была ему нужна. И когда от меня самой уже наверняка ничего не осталось, он сказал, теперь пойдет. В те дни, когда не было съемок, я уходила на море. Или садилась в автобус и уезжала за город. Бродила по украинским дорогам, воровала фрукты и виноград в огромных колхозных садах. Однажды меня поймала громкоголосая молодая стражиха, и вместо того, чтобы всадить в меня заряд соли, стала рассказывать содержание книги, которую она читала. «О, Кямал!» — это она ему говорит. А он ей «О, Джахра!» И поцеловались в первый раз. А его отец присмотрел ее для своего гарема, представляешь? А он ее любит. стражих звали Валей. Это было вытатуировано. у нее на руке. Видно, ей было очень уж скучно одной на винограднике, и поэтому она не хотела меня отпускать, а усадила рядышком и начала тарахтеть. — Я целый день на винограднике тежурю, а он ночью. — А любовь-то нам когда крутить? — Я бригадиру говорю, поставь нас в одну смену. — А он не хочет. — Почему? — что? Я вот про себя скажу. Уж больно я ласковая. Мне мужик всегда говорит... И что ты за баба такая? С тобой никогда спокойно не уснешь. Но он тоже ласковый, не жалуюсь. А жалеть в этом деле я его не жалею. Меньше на других баб смотреть будет. Через полчаса я знала о Вале все. Мы сидели с ней под абрикосами ели самый ранний виноград — жемчуг. Несколько раз она посылала меня на дорогу посмотреть, не едет ли начальство. Начальство не ехало. И Валя продолжала. А те, которые говорят, что в любви хитрить надо, нос задирать, гордиться, то людоедки, а не бабы. Не привередничай, будь добрый. Любишь — не скрывай. Это не мужик, перед которым выкобениваться надо. Уйдет и без с ним. Я такая. Мне бывало, девки говорили, Валька, пропал ты. Как влюбишься, морда самоваром пылает. С мужиками так нельзя, пропадешь. А я только смеюсь, свое дело знаю. Она неожиданно вскочила и сказала, «Кажется, мой едет». Я никого не видела, хоть смотрела в ту же сторону, что она. А из-за поворота, из-за кукурузного поля, вдруг и правда выехал на велосипеде большой рыжий человек. «Приехал?» — спросила Валя. «Приехал», — ответил он. «И что ж тебе дома не сиделось? А чего я там не видал? Спал бы? Скучно. Вот ведь какой!» — торжествующе сказала Валя. — То я ему спать не даю, то скучно одному. На траве была расстелена скатерка. На ней разложены зелененькие, прыщавенькие огурчики, домашняя ветчина, помидоры, яйца и аппетитный лучок с блестящими белыми головками. — А если начальство явится? — спросила я. — А что я, позавтракать не могу? — ответила Валя вопросом. Вино было холодное, даже с пузырьками, как лимонад. Потом вален мужик пел песни. Ласковые, вкрадчивые украинские песни —